Сказок мне не надо, демократия, свободный человек. А помри этот свободный человек, его похоронить не на что. У нас померла бабка, одинокая, без детей. Два дня бедная в хате лежала, в старой фуфайке, под образами. Гроб не могли купить. Стахановка когда-то, звеневая. Мы два дня не выходили в поле, митинговали. пока председатель колхоза не выступил перед народом и не пообещал, что теперь, когда помрет человек, колхоз выдает бесплатно деревянный гроб, труну по-нашему, теленка или поросенка и два ящика водки на поминки. При демократах два ящика водки бесплатно. Бутылка на одного мужика пьянка. Полбутылки лечения. Нам, от радиации. Почему вы это не записываете? Мои слова. А записываете только то, что вам выгодно. Людей с толку сбиваете. бунтуйте, Политический капитал нужен. Карманы долларами набить. Мы тут живем, страдаем, а виноватых нету. Назовите мне виноватых. Я за коммунистов. Они вернутся и тут же найдут виноватых. Понимаешь, ты, приезжают, записывают. Фамилию не назвал. Монолог о том, как два ангела встретили маленькую Оленьку. У меня есть материал. Семь лет собирала газетные вырезки, свои заметки. У меня есть цифры. Я вам все отдам. Я никогда уже не отойду от этой темы. Но сама написать не смогу. Я могу бороться, организовывать демонстрации, пикеты, добывать лекарства, навещать больных детей, но не писать. Возьмитесь. А у меня самой столько чувств. что я с ними не справлюсь, они меня парализуют. Чернобыль уже имеет своих сталкеров, своих писателей, но я не хочу войти в круг тех, кто эксплуатирует эту тему. Если писать честно, задумывается, тот апрельский теплый дождь. Семь лет я помню этот дождь. Дождинки скатывались, как ртуть. Говорят, что радиация бесцветная. Но лужи стояли зеленые или ярко-желтые. Соседка шепотом сообщила, что по радио «Свобода» передавали об аварии на Чернобыльской атомной станции. Я не придала этому никакого значения. Абсолютная уверенность, что если бы что-то серьезное, нас бы оповестили. Есть специальная техника, специальная сигнализация, бомбоубежище. Нас предупредят. Мы были в этом уверены. Все учились на курсах гражданской обороны. Я сама там проводила занятия. Но вечером того же дня соседка принесла в то порошочки. Дал их ее родственник. Объяснил, как принимать. Он работал в институте ядерной физики, но взял слово... что она будет молчать, как рыба, как камень. Особенно он боялся разговоров и вопросов по телефону. У меня в это время жил маленький внук, а я? Я все равно не поверила. По-моему, никто из нас эти порошочки не пил. Мы были очень доверчивы. Не только старшее поколение, но и молодые. Вспоминаю первые впечатления, первые слухи. Перехожу из одного времени в другое, из одного состояния в другое. Отсюда туда. Как пишущий человек, я задумывалась над этими переходами. Они меня интересовали. Во мне словно бы два человека. До Чернобыльской и Чернобыльской. Но вот это «до» Сейчас трудно восстановить с полной достоверностью. Мое зрение поменялось. Я ездила в зону с первых дней. Помню, останавливались в какой-то деревне, что меня поразило тишина. Ни птиц, ничего. Идешь по улице — тишина. Ну ладно, хаты вымерли, людей нет, уехали. Но все вокруг смолкло. Ни одной птицы. Приехали мы в деревню Чудяны. 149 кюри. В деревне Малиновка 59 кюри. Население получало дозы в десятки тысяч раз больше тех, что получают солдаты, охраняющие районы испытаний ядерных бомб. Ядерные полигоны... В десятки тысяч раз. Дозиметр трещит, его зашкаливает. А в колхозных конторах висят объявления, подписанные районными радиологами, что лук, салаты, помидоры, огурцы — все можно есть. Все растет. Все едят. Что они сейчас говорят, эти районные радиологи? Секретари райкомов партии как оправдываются? Во всех деревнях мы встречали много пьяных людей. Ходили под хмельком даже женщины, особенно доярки, телятницы. В той же деревне Малиновка, Чериковский район, зашли в детский садик. Дети бегают по двору, копаются в песочнице. Заведующий объясняет, что песок меняют каждый месяц. Откуда-то привозят. Можно представить, откуда... Его могли привести. Дети печальные. Мы шутим, они не улыбаются. Воспитательница заплакала. Не старайтесь, наши дети не улыбаются. А во сне они плачут. Встретили на улице женщину с новорожденным. Кто вам разрешил здесь рожать? Пятьдесят девять кюри. Врач-радиолог приезжала. Советовала только не сушить пеленки на улице. Людей уговаривали не уезжать, оставаться, планы выполнять. Даже когда деревню отселили, эвакуировали, все равно привозили людей на сельхоз работы, убирать картошку. Что они сейчас говорят, секретари райкомов и обкомов? Как? оправдываются. Я сохранила много инструкций, совершенно секретных. Я все их вам отдам. Напишите честную книгу. Инструкции по обработке зараженных куриных тушек. В цехе по их обработке требовалось быть одетым, как на загрязненной территории, при контакте с радиоактивными элементами, в резиновых перчатках, и резиновых халатах, сапогах и прочее. Если там столько-то кюри, надо поварить в соленой воде, слить воду в канализацию, а мясо добавить в паштеты, колбасы. Если столько-то кюри в костную муку для корма скоту. Так выполнялись планы по мясу. Из зараженных районов телят по дешевке продавали в другие места. В чистые. Водители, которые возили таких телят, рассказывали, что телята были смешные, шерсть до самой земли и такие голодные, что ели все: и тряпки, и бумагу. Их кормить было легко. Продавали в колхозы, но если кто хотел, мог взять себе в свое хозяйство. Уголовные дела. уголовные встретили на дороге машину грузовая машина шла медленно как на похоронах спокойненько остановили за рулем молодой парень спрашиваю тебе наверное плохо что так медленно едешь нет я везу радиоактивную землю а жара пыль ты с ума сошел тебе еще жениться детей растить «А где я еще заработаю 50 рублей за одну ездку?» За 50 рублей по тем ценам можно было купить хороший костюм. И о доплатах говорили больше, чем о радиации, о доплатах и каких-то мизерных надбавках, мизерных с точки зрения цены жизни.